Глава восемнадцатая «Мистер Маклин, одну минутку. У меня для вас посылка». Маклин остановился перед лестницей, стараясь не вдыхать запах кошачьей мочи. Старая миссис Маккатчен, должно быть, поджидала его, сидя в прихожей. Оставив дверь открытой, старушка скрылась в глубине своей квартиры. В щель тут же высунулся тощий черный кот и принюхался. На минутку Маклину померещилось, что миссис Мак ведьма и превратилась в кошку. Может, у нее в обычае бродить ночами по Ньюингтонским улицам, заглядывая в окна, подсматривая, кто чем живет? Тогда понятно, почему ей всегда обо всех известно. «Слышала о вашей бабушке. Примите мои соболезнования. Хорошая была женщина». Миссис Маккатчен вернулась с большим пакетом в морщинистой, дрожащей руке. Кот отирался под ногами, угрожая опрокинуть хозяйку. Версия не подтвердилась. «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны». Маклин перехватил пакет, пока старуха не уронила. «Знаете, я и не думала, что она прожила такую полную жизнь. Вот так потерять сына и...» Миссис макетчин встретилась с ним глазами и потупила взгляд. «Ох, извините! Конечно, он ведь, должно быть, ваш отец!» «Прошу вас, не беспокойтесь», — сказал Маклин. «Как-никак, это дело давнее. Но откуда же вы узнали?» «Так ведь в газете писали!» Она снова скрылась в квартире и тут же вернулась с дневным выпуском газеты скотсмен «Вот, оставьте себе!» «Я уже прочитала». Маклин снова поблагодарил и поднялся по винтовой лестнице к себе на верхний этаж. Автоответчик высветил большую красную двойку. Маклин нажал кнопку перемотки, отложил пакет и газету. «Привет, Тони, это Фил. Оставь дома наручники и давай встретимся в пабе 8. Джен проболталась, что ты носишь женское платье. Хочу услышать все подробности». Машинка пискнула и включила второе сообщение. «Инспектор Маклин, это Джонас Карстайрс. Подтверждаю, что похороны состоятся в полдень, в понедельник. Я заказал машину, за вами заедут в 11. Позвоните, если вам понадобится что-то еще. Мой мобильный и домашние номера у вас есть. Да, и к выходным вы должны получить посылку». Там копии юридических документов и прочих бумаг относительно имущества вашей бабушки. Возможно, вы захотите их просмотреть. Подробности обсудим потом. На пакете стоял штамп юридической фирмы Carstars и Veddel. Маклин вытащил из конверта толстую пачку бумаг, сохранивших запах копировальной машины. На верхнем листе изящным почерком написано: "Последнее распоряжение и завещание". Он собрался читать, когда ответчик снова пискнул. «Умоляю, помоги мне! Найди меня! Спаси меня! Умоляю!» У него по спине пробежали мурашки, говорила молодая женщина, может быть, девушка. Выговор непривычный. Шотландский, западного побережья, но не эдинбургский. Маклин взглянул на автоответчик. Экран по-прежнему высвечивал два. Два сообщения. Он заново перемотал кассету, нетерпеливо прослушал бодрый голос Фила, затем Джонаса Карстайрса. Затем ничего. Машинка щелкнула и встала. Он еще дважды перемотал и выслушал сообщения. Всего два. Маклин прошел в кабинет, нашел в ящике стола старый диктофон. Потом еще десять минут искал к нему батарейки. Вставил в аппарат кассету автоответчика и проиграл с самого начала. Вот постоянное сообщение, которое наговорил он сам. Неужели его голос звучит так уныло и тускло? Затем короткая пауза перед сообщением Фила. Еще пауза. И Джонас. Несколько старых сообщений, еще не затертых новыми, но они не напоминают того, что он слышал. Или ему показалось, что слышал. а дальше Молчание. Диктофон воспроизведет все записи, хотя и на большой скорости. Он расслышит голос девушки, но услышал он только паузу, а затем растянувшиеся на несколько минут старые-старые сообщения и тишина. Шутки воображения. Если это галлюцинация, то очень странная. Лента в тишине докрутилась до конца. Маклин вытащил ее, перевернул на обратную сторону. Нажал кнопку воспроизведения. «Привет, вы позвонили тони и Кристи. Мы так заняты борьбой с преступниками и злодеями, что сейчас не можем ответить. Оставьте сообщение после гудка». Маклин медленно опустился на колени. Мышцы ног отказались выдерживать тяжесть тела. Он смутно сознавал обстановку комнат, но все было темно и смутно. Ее голос. Сколько же лет он не слышал ее голоса. Этого последнего, рокового, обманчивого до встречи. А голос все время был здесь, записанный дурацкой машинкой. Маклен машинально включил перемотку и прослушал сообщение заново. Девичий голос звучал в пустой квартире, и на минуту инспектору почудилось, что все звуки города расстояли вдали. Он огляделся. Те же старые картины на стенах, вытертый коврик покрывающий светлые половицы, узкий столик для телефона у двери, на нём ключи. Столик они купили в антикварном магазинчике в Даддингстоне. Фил подсмеивался над ними, говорил, что они вьют гнёздышко, как мало переменилось в квартире после смерти Кристи. Она ушла так внезапно, что забыла унести с собой голос. Звонок в дверь вырвал Маклина из меланхолических воспоминаний. Сначала инспектор и решил не отвечать, сделать вид, что его нет дома. Мог бы провести вечер, слушая голос Кристи и веря, что она вернется. Но он понимал, что так не бывает. Он видел труп на столе, видел, как гроб уезжает за последнюю дверь. Он нажал кнопку интеркома. «Кто там?» В гости к приятелю явился Фил. Маклин открыл ему, подумав при этом, что студенты снизу. как видно перестали подпирать створку кирпичом. На лестнице послышался топот нескольких пар ног. Похоже, Фил пришел с Рэйчел. Что бы это значило? Старый приятель всегда навещал Маклина один. Фил, Рэйчел и Дженни ввалились в квартиру, смеясь какой-то шутке прозвучавшие по пути наверх. Смех слишком быстро замер. «Господи, Тони, ты будто призрака увидел!» Фил шагнул в прихожую как домой, а обе женщины нерешительно переминались в дверях. На минуту Маклину стало досадно, захотелось остаться наедине со своим горем. Но он тут же обозвал себя идиотом. Кристи больше нет. Он давно с этим смирился. Просто слишком неожиданно услышал ее голос. «Простите, застали в неудачную минуту. Входите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома». «Берите пример с Фила». Он сунул диктофон в карман и пригласил их в гостиную, соображая, все ли там прибрано. Маклин не помнил, когда заходил туда в последний раз. «Кто-нибудь хочет выпить?» Странно было видеть у себя женщин. К сомнительному обществу ворчуна Боба после возлияния в честь окончания следствия он привык. И Фил к нему заглядывал, когда... Порвав с очередной студенточкой, искал утешение в бутылке солодового виски. Маклин уже забыл, когда в последний раз принимал гостей. Ему нравилась одинокая жизнь. Общаться он предпочитал в пабах. Вот почему на кухне у него трудно было найти что-нибудь съедобное. Он откопал большой пакет жареного арахиса, но срок годности у него истек. А пакет подозрительно вздулся, словно живот мертвеца. «Что с тобой, Тони?» «Похоже, ты от нас прячешься», — заявил Фил. «Просто искал, что подать к столу». Маклин открыл кухонный шкаф, будто в подтверждение своих слов. «Тони, это я, помнишь? Твой бывший сосед. Может, ты легко одурачишь вашего психолога, но я-то давно тебя знаю. Что случилось? Это из-за бабушки?» Маклин оглянулся на пакет с документами оставшийся на кухонном столе вместе с протоколами ограблений и папкой с делом убитой девушки. Вот почему он не любил гостей. Никогда не знаешь, на что они наткнутся у тебя дома. Нет, Фил. Бабушку я потерял полтора года назад. Хватило времени с этим примириться. Так что тебя гложет? Нашел вот это. Как раз перед вашим приходом. Маклин достал из кармана диктофон поставил на стойку и включил. Фил резко побледнел. «Ох, Тони, прости. Он тяжело опустился на стул. Помню это сообщение. Ему, наверное, лет десять. Как же это?» Маклин начал объяснять и только тогда вспомнил странное послание, заставившее его переслушать ленту автоответчика. Тот голос ему, наверное, почудился, но теперь слившись со словами кристи превратился в мольбу о спасении из далекого прошлого маклин вздрогнул похоже тебе не помешает компания дружище фил взял подозрительный пакет с орешками потыкал пальцем и уронил в пустое мусорное ведро мы с рэйчел решили помочь тебе расправиться с разросшейся коллекцией вин но для этого нужна пицца у вас рэчел серьезно не знаю может быть «Я ведь не молодею!» А она продержалась со мной куда дольше других. Фил пошаркал ногой, сунул руки в карманы, изобразил застенчивого школьника. Маклин невольно хмыкнул и, наконец, расслабился. В ту же секунду в гостиной раздалась музыка. блюнайл завопил Голливуд под дождем. Потом громкость убавили, но звук все еще резал уши. Маклин метнулся в гостиную чтобы попросить девушек сделать потише, но сразу вспомнил, сколько раз ему не давали спать студенты снизу. Сейчас вечером пятницы, все, кроме миссис Маккатчен, наслаждаются жизнью, а старуха глуха, как пробка. С какой стати ему соблюдать тишину? Рэйчел примостилась на краешке дивана и, кажется, чувствовала себя неловко. Она просияла, когда в комнату следом за Маклином вошел фил. Дженни присела на корточке у ряда полок, перебирая коллекцию пластинок. За громом музыки она не заметила возвращения мужчины «Тони, безнадежный холостяк, в его хозяйстве еды не сыскать, только выпивка», заявил Фил, перекрикивая музыку. «Так что закажем пиццу». «А в паб мы не пойдем?» Удивилась Джен и, дотянувшись до стереоустановки, убрала звук. «Простите, я позволила себе... Я...» Она порозовела. «Ничего», — успокоил Маклин. «Их надо иногда проигрывать, чтобы музыка не выленила». «Я думала, проигрывателей уже ни у кого не осталось». «А сколько пластинок?» «Должно быть, стоит целое состояние». «Это не проигрыватель, Джен», — поправил Фил. «Это стереосистема Лин которая стоит чуть больше, чем воловой национальный продукт небольшой африканской страны. Должно быть, тоник тебе очень неравнодушен. Мне бы он руки оторвал, посмей я к ней прикоснуться. Брось, Фил. Я знал, что стоит мне выйти. Ты запускаешь свою старую пластинку с Элисон Моя. Элисон Моя? Обижаете, инспектор Маклин. Я вызываю вас на дуэль, сэр. Оружие обычное. «Конечно!» «Тогда вызов принят». Маклин улыбнулся, взглянув на озадаченных женщин. Фил на минуту скрылся и вернулся с двумя заскорузлыми мочалками из ванной. «Вы это что, серьезно?» спросила Рэйчел. На заднем плане приглушенный голос Нейла Бьюкинена запел «Останься». Мрачные интонации контрастировали с набирающим силу весельем. «Конечно, миледи!» «Задета моя честь, я должен смыть оскорбление!» Фил вышел в прихожую. Маклин за ним. «Эй, вы что затеяли?» поинтересовалась Дженни, когда они скатали ковер и убрали его в угол длинной узкой прихожей. «Дуэль на губках!» Так мы решали споры студентами. «Глупые мальчишки!» Дженни закатила глаза, вручила им оружие и отступила на безопасное расстояние. К прибытию разносчика пиццы разгром ликвидировали. Маклин не знал, кто остался победителем, но так хорошо ему давно уже не бывало. Циник-детектив в нем понимал, что Фил затеял все это нарочно. Приятель обычно приходил один. Друзья пили солодовые виски под грустную музыку, вспоминали ушедшую молодость и жаловались друг другу на жизнь. Прихватив с собой сестер, Фил превратил визит в своего рода поминки по Эстер Маклин. Причем такие, которые покойная бы от души одобрила. А вот что бы она сказала о Дженни, Маклин не знал. Дженни Спирс была заметно старшей сестры, примерно его ровесница. Она сменила старинный наряд на удобные джинсы и простую белую блузку. Без помады, тоже входившей в рабочий дресс-код. Дженни выглядела привлекательной, хотя и чуточку потерявший лоск. Маклин не заметил этого при первой встрече. Возможно, потому, что освещение в Ньюингтон-Армс никого не красило. А еще вероятнее, потому что мысли были заняты выпотрошенными трупами. О чем задумались? Предмет его размышлений выхватило из коробки еще один кусок пиццы. Фил с Рэйчел увлеклись обсуждением какого-то фильма. А, ох, извините, ушел в свои мысли». «Вижу, вы нечасто из них выныриваете, да? Так где вы побывали, инспектор?» Официальное обращение прозвучало шутливо, но все равно задело. Даже здесь с вином, пиццей и хорошей компанией работа не оставляла его в покое. «Гадаю, сделает ли ваша сестра из моего друга порядочного человека?» «Сомневаюсь». Она оказывает на людей дурное влияние. Думаете, стоит предупредить Фила? Боюсь, уже поздно. А вас не беспокоит, что Рэйчел подцепила мужчину намного старше себя? Нет, она всегда питала слабость к друзьям старшего брата. А Эрик, пожалуй, старше вас. У вас большой разрыв в возрасте. Рэйчел родилась, можно сказать, по счастливой случайности. Когда она появилась на свет, мне было десять, а Эрику четырнадцать. «А как насчет тебя, Тони? Ты где-то прячешь старшего брата?» «Насколько я знаю, нет». Бабушка наверняка предупредила бы меня, если бы где-то таились еще маклины. «Ох, прости, какая я бестактная». Фил говорил, что она скончалась. Дженни в смущении выпрямилась и сжала руки на коленях. «Ничего подобного. Мне легче говорить о ней, чем обходить эту тему». У нее полтора года назад случился удар, и после него она уже не выходила из комы. В сущности, умерла больше года назад, только я не мог ее похоронить и жить дальше. Но ты ее любил? Родители погибли, когда мне было четыре года. Не помню, чтобы бабушка хоть раз пожаловалась, что ей тяжело меня растить. А ведь она потеряла единственного сына. Она всегда была рядом, даже когда... В прихожей громко зазвонил телефон. Маклин хотел было дождаться, пока включится автоответчик, но сообразил, что вынул кассету, и ему тотчас вспомнилось все остальное. «Прости, я лучше возьму трубку. Может, это по работе звонят». Подходя к телефону, Маклин посмотрел на часы. «Двенадцатый час. Куда подевался вечер?» «Маклин». Он постарался не выдать раздражения. В такой час ему могли звонить только по одной причине. «Ты пьян, что ли?» Гнусавый голос Дагвида в трубке звучал еще противнее. Маклин припомнил, сколько выпил. Полбутылки вина за три с лишним часа. Причем закусывал, что для него необычно. «Нет, сэр». «Хорошо. Я послал к тебе машину. Она вот-вот прибудет». Наколдовал. В тот же момент задребезжал дверной звонок. «В чем дело, сэр? Так важно, что нельзя было отложить до утра?» Маклин, еще не договорив, понял, что вопрос глуп. Может, он все же немного пьян. «Еще одно убийство, Маклин. Для тебя это достаточно важно?»